По меркам Хартбергера вытащить Софию из греческих вод было несложным делом. Не нужно было тайно забираться на судно. Не требовалось обманывать команду, нарядившись в чужую униформу и ведя хитрые переговоры. Не нужно было ни забрасывать якорь-кошку, ни привозить проституток, ни проводить обряды вуду. Клиенты, нью-йоркские банкиры из TCA, заверили его, что команда на их стороне. Хартбергер не сомневался в успехе и поэтому его фирма запросила необычайно низкую суточную ставку, хотя ее размер он мне не сообщил. В управляющей компании «Нью согласились с необходимостью увести Софию из Афинского порта, но тревожились по поводу того, что произойдет после побега и куда «Хартбергер» доставит судно. Компания опасалась, что София окажется там, где у них будет меньше возможностей повлиять на дальнейшую судьбу судна. Прилетев в Афины, Хартбергер понял, что работа будет гораздо сложнее, чем он рассчитывал. Не из-за тактики захвата судна, а из-за того, что двое основных кредиторов, нью-йоркские банкиры и руководители управляющей компании не нашли общий подход к проблеме. Он чувствовал сомнения операторов, но и сам не мог прийти к окончательному решению насчет пункта назначения. «Давайте сначала вытащим судно из греческих вод», – предлагал Хартбергер а уже потом будем рассуждать о том, куда податься». Он утверждал, что София могла бы продолжать зарабатывать деньги, по-прежнему перевозя битум, но только в том случае, если бы асфальтовоз удалось отобрать у мелких и, предположительно, фальшивых кредиторов, удерживавших его в Греции. Хартбергер не сказал операторам Софии, что его реальный план состоял в том, чтобы вывести судно в международные воды, а затем от имени банка приказать капитану держать курс на Мальту или Гибралтар, которые находятся первое в 500, а второй в 1600 морских миль, и где суды гораздо благосклоннее к ипотечным кредиторам, чем к судовладельцам или операторам. В те несколько дней, которые Хартбергер провел на суше в Афинах, разбираясь с мелкими долгами и снимая ордера на арест, ему удавалось успешно уклоняться от прямого ответа на вопрос о том, куда направится София. Но как только Хартбергер приступил к осуществлению плана, все изменилось. Перед тем, как судно покинет порт, необходимо сообщить соответствующей портовой службе о том, куда будет совершен следующий заход. Операторы узнали, что это будет Мальта, где нет битумных фабрик, и заподозрили неладное. Что если банкиры вознамерились заполучить судно в свою полную собственность, лишив Ньюлит причитающейся им доли? После того, как я присоединился к Хартбергеру в Афинах, в дни, предшествовавшие нашему бегству из Пирея, казалось, что намеченный план выходит из-под контроля. В гневных телефонных звонках из Нью-Йорка банкиры выразили глубокое раздражение тем, что миссия все еще не завершена. Хартбергер и его деловой партнер Майкл Бона попытались их успокоить, объяснив, что София не может покинуть Пирей, пока не получит надлежащее разрешение от портовых властей. «Я нанял вас для пиратского налета», пересказывал мне Бона разговор с адвокатом из Нью-Йорка, работавшего на банкиров. «А ты втираешь мне какую-то чушь о разрешениях». Бона ответил на это, что они в Греции, а не на Гаити. В этой части мира сбежать и скрыться с глаз вместе с судном очень трудно. Акватория, занятая греческими островами, очень велика, вследствие чего София не раньше, чем через 17 часов, могла добраться до международных вод, где претензии Харбергера на право распоряжаться судном будут более правдоподобными и весомыми с юридической точки зрения. «Мельчайшая ошибка может повлечь за собой очень серьезные последствия», как пояснил Бона. «Если управляющая судном компания сообщит о планах властям, Макса арестуют через час», — сказал он. А уж 17 часов более чем достаточно, чтобы пожаловаться друзьям в греческом правительстве или сообщить кому-то в Пирее, что последний шанс взыскать долг Золотаса вот-вот будет потерян. Несколько дней прошло в напряженном ожидании. Хартбергер работал с греками, Бона успокаивал нью-йоркцев, а я сидел в припортовом отеле в обществе местного репортера Димитриса Боуниаса, которого нанял в помощь себе. Наконец-то пришло СМС от Бона. Хартбергер приступил к операции. Мы с Боуниасом прыгнули в нанятый для часовой поездки скоростной катерок и помчались в Эгейское море к условленной точке, где нам было приказано спрятаться за другим танкером, стоящим возле Софии. Хартбергер не хотел, чтобы мы попались на глаза капитану Софии, опасаясь, что можем напугать его и команду, По той же причине Хартбергер дал мне указание держаться подальше от радиосвязи и не звонить на его сотовый телефон. Спрятавшись за танкером, мы еще пять часов ждали, пока Хартбергер и команда «Софии» готовили судно к выходу после наступления темноты. Заметное волнение моря не позволяло заглушить моторы лодки. Можно было опрокинуться, и поэтому мы постоянно кружили на месте». Наша трехметровая надувная лодка с жестким днищем и низкими бортами была очень быстроходна, но не имела крыши и вообще никакой защиты от брызг и сюрпризов погоды. С наступлением ночи температура понизилась, а волны напротив разошлись. Брызги то и дело обдавали нас. Я изо всех сил пытался сдержать дрожь. Боуниас, страдающий диабетом, проверил уровень сахара в крови и увидел, что он опасно упал. Мы решили метнуться на ближайший остров, чтобы купить еды и выпить чего-нибудь согревающего. Как только мы поднялись на причал и заказали еду, мой iphone зазвонил. Следящая программа показала, что София пришла в движение. «Вот черт!» – выругался я. «Нужно срочно отправляться!» Чтобы немного согреться, Боуниас заказал по рюмке «Узо» – греческого анисового алкогольного напитка. Мы залпом проглотили спиртное, схватили картошку фри на вынос и помчались к лодке. Через полчаса София поравнялась с нами. В темноте мы следовали за нею, а она полным ходом удалялась от берега. А на мостике продолжались споры. Пункт назначения Софии так и не был определен. Банкиры не соглашались друг с другом, и капитан не знал, кого слушать. Операторов не устраивала Мальта, но своего варианта они не предлагали. Харбергер опасался, что они могут попытаться направить Софию в Ливию, Египет или Тунис, где они, как ему было известно, имели влиятельных союзников в правительстве. В этих странах София неоднократно бывала, и там с большей вероятностью бы проигнорировали требования нью-йоркского ипотечного кредитора или его коллектора, находящегося на борту. «Мне совсем не светит перспектива доживать жизнь в ближневосточной тюрьме», сказал мне Хартбергер пару дней назад за ужином в Афинах, резонно напомнив, что куда бы он ни привел судно, ему придется там сойти на берег. Пункт назначения должен был быть благоприятным не только для судовладельцев, но и для него. Команда Софии состояла из 13 филиппинцев, завербованных греческим агентством по найму. Уже несколько месяцев они не получали платы от владельца. Агентство приняло крайне редкое для этой отрасли решение, чтобы предотвратить кризис, отправила деньги семьям моряков. Да, владелец агентства пожалел их, но, вероятно, хотел поддержать свою репутацию среди филиппинцев, так как намеревался нанимать их и в дальнейшем. Если бы Хартбергер пообещал, что приведет судно в порт, откуда моряки смогут отправиться домой, имея при себе хотя бы часть заработанных денег, его поддержали бы и кадровое агентство, и команда. К счастью, Хартбергер убедил банкиров выплатить команде половину заработной платы до выхода из порта и другую половину, когда судно с ее помощью попадет на Мальту. Команду этот план устроил, но капитан Делли пребывал в растерянности. Вести судно в открытое море или оставаться в греческих водах? Кого слушать, банкиров из Нью-Йорка или судооператоров из Афин? Когда София покинула Пирей, адвокат, представляющий операторов, позвонил капитану и потребовал не подчиняться приказам Хартбергера. Поскольку судно все еще находилось в греческих водах, операторы по-прежнему имели полное право им распоряжаться. «Вам ни при каких обстоятельствах не следует входить в международные воды», — сказал адвокат, предупреждая капитана о том, что он может быть привлечен к ответственности, если будет подчиняться Хартбергеру. А самому Хартбергеру операторы послали электронное письмо «Пиратство недопустимо» и добавили, что намерены возбудить уголовное дело против него и Бона. «Покинув Пирей, идите к ближайшему острову и становитесь там на якорь», приказала Нью Лид капитану Дели Росарио. На Хартбергера и Дели Росарио, стоявших на мостике Софии, сыпались факсограммы, электронные письма, СМС и звонки по спутниковому телефону, содержавшее противоречивые приказы. Банкиры утверждали, что, являясь ипотечными кредиторами, они имеют законную власть над судном. «Немедленно отправляйтесь на Мальту», – настаивали они. Чтобы поддержать их требования, Бона организовал отправку к капитану сообщения от морского адвоката в Панаме, государстве, под чьим флагом ходила София. Тот объяснил, что в такой ситуации полномочия ипотечного кредитора гораздо выше – «Вы находитесь на грани Баратрии», — предупредил Бона капитана дель Росарио в одном из телефонных разговоров, имея в виду уголовную ответственность за преступление, состоящее в том, что команда или капитан судна действует против интересов судовладельца. «Баратрия — вред, причиненный судну или грузу капитаном или командой умышленно или по преступной небрежности». «Если вы не отправитесь на Мальто», — сказал Бона, — «Банкиры откажутся от судна», и предупредил. «И не рассчитывайте, что вам когда-нибудь заплатят». Спор длился почти 10 часов, и все это время София оставалась в греческих водах, продолжая все же удаляться от Пирея. На нашей двухмоторной скоростной лодке я несколько часов следовал за Софией, периодически получая новую информацию от Хартбергера и Бона. Но волны все усиливались, и, почувствовав опасность, мы вернулись в порт. Между тем, на мостике Дели-Росарио разыгрывал свои карты в темную, не давая понять, какую сторону он поддерживает. В конце концов, он остановил судно возле греческого острова Агиос-Георгиос, опустил якорь и заявил Хартбергеру, тоном матери, уставшей от ссоры детей. «Я буду торчать здесь, а вы двое, уладьте свои разногласия». И всю следующую неделю они действительно торчали там на якоре, Хартбергер позже рассказал мне, как они с Бона изображали из себя хорошего и плохого полицейских. Он – хорошего. Вдвоем они пытались убедить операторов, что Софии необходимо покинуть территориальные воды, прежде чем судном заинтересуется греческая береговая охрана и переиграет его судьбу по-своему. Скучающая команда целыми днями смотрела серию за серией «Форсажа», составлявшего значительную часть небогатого запаса фильмов. Хартбергер проводил время на койке в лазарете, единственной свободной каюте за чтением книги Форестера «Браун» на острове Резолюшн о единственном выжившем моряке с затонувшего британского военного корабля. Я жил в гостинице в Афинах, переписывался с родными, рассказывая о том, что видел и обдумывал варианты маршрута Софии. Интересно, кто же возьмет верх в этом противостоянии? Я также задавался вопросом, Не являлась драматическая ссора из-за Софии лишь одной из партий игры гораздо более крупного масштаба, которая втайне от потребителей приводит к завышению цен на большую часть товаров, распространяемых по миру. В конце концов, когда пошла вторая неделя, стороны пришли к соглашению. Операторы согласились отпустить Софию на Мальту, если банкиры заплатят им 50 тысяч долларов. Банкиры и Бона назвали это требование «вымогательством чистой воды». Операторы, в свою очередь, имели свое мнение и утверждали, что проявили неслыханную щедрость. Они считали, что в свете дорогостоящих задержек, которые они потерпели из-за попытки пиратского захвата, предпринятой банкирами, это лишь малая часть того, что им причитается на самом деле. Переход на Мальту занял 6 дней. Судно при сильных ветрах и волнении двигалось не быстрее шести узлов. За это время София пришла в полное запустение. Фановая система забилась, унитазы переполнились грязной жижей, которая, разливаясь, превращала гальюны в зловонные бассейны глубиной 3 дюйма. Ее приходилось вычерпывать ведрами, выносить на палубу и выливать за борт. Радиосистема испортилась, и мостик мог поддерживать связь только через спутниковый телефон. В конце концов вышел из строя один из главных генераторов судна и на последнем отрезке пути до Мальты пришлось пользоваться аварийным генератором. «Столько шума из-за кучи хлама», сказал мне Хартбергер в разговоре. Когда они наконец-то прибыли на Мальту, Хартбергер упаковал рюкзак, единственный багаж, который у него был, и обошел судно, попрощавшись с каждым членом команды, с которой успел сдружиться. Неприятные ситуации, в которые попадаешь на море, способствуют быстрому и глубокому сближению, Конечно, в тех случаях, когда не оказываются причиной серьезных конфликтов в коллективе. А у команды была причина для гнева. 13 филиппинцам не платили почти 5 месяцев. «Мы продадим Софию или вернем ее к работе за несколько недель», сказали банкиры в разговоре с Бона. Экипаж отнесся к этому заявлению скептически. «Я тоже». Хартбергер улетел обратно в Миссисипи. Его роль в саге завершилась. Несколько месяцев спустя он при помощи программы слежения на своем телефоне проверил, где находится София. Она по-прежнему стояла на якоре на Мальте. Я тогда утратил связь с командой и так и не узнал, добрались ли моряки до дома и получили ли обещанные деньги. По прошествии немалого времени после этого странного изъятия я задумался о 13 филиппинцах и о том, как они сохраняли здравый рассудок на этом загаженном судне, Во многих сюжетах, которые я находил в Беззаконном океане, главные герои отправлялись в море, чтобы чего-то добиться. Неправедных доходов, как команда Тандера, отнятого у них права, как женщины на Аделаиде, независимости крошечной территории, как хозяева Силанда, или части имущества, как в случае с Софией. Почти во всех случаях команды этих судов просто пытались добыть средства к существованию, но оказались зажаты между более крупными игроками. «Хартбергер рассказал мне, что Софию отправили в море без исправной спасательной шлюпки, что главный механик несколько месяцев выпрашивал у судовладельца запчасти, но так и не получил их. Филиппинскую команду поистине поставили в ужасное положение. Судно не было готово к бедствию, но, похоже, направлялось к нему прямым ходом. Команда же могла покинуть судно только с разрешения владельца или операторов». Хартбергер продолжил свое дело. «В мире еще много судов, которые нужно вернуть, а значит и его бизнес остается востребованным благодаря мутным разделам морского права, которыми он так дорожит, и существованию легиона бандитов в деловых костюмах, которых нужно перехитрить, для чего его и нанимают».